Постепенно тюрьма превратилась в настоящий госпиталь. Только одно крыло использовалось не по назначению. В нем содержались коллаборационисты, шпионы и важные уголовные преступники, среди них находился и христиан Линдеманс. Он слабел с каждым днем и так исхудал, что кожа, казалось, висела складками на его гигантском скелете. Кроме всего прочего, он был парализован. Тюремные врачи, зная, что у Линдеманца было пробита одно легкое, стали подозревать у него туберкулез, и поэтому из сырой каменной камеры перевели его в тюремные госпитали для исследований и лечения. В голландских тюремных госпиталях обычно не встретишь женщин-сестер, но поскольку Схевенингенская тюрьма стала скорее госпиталем, чем тюрьмой, этого правила больше не придерживались. Линдеманс уже не был атлетом, который мог вскружить голову любой девушке. Но тем не менее, одна из сестер влюбилась в него, если только верить официальной версии. Может быть, они знали друг друга раньше, когда Линдеманс мог одной рукой подбросить в воздух взрослого человека и, конечно, не было. И выпить вина больше, чем трое мужчин. Вполне вероятно, что ее привлекла слава Линдеманца, и что она не считала его виновным. Что бы там ни было, но мы никогда не узнаем, что заставило эту сестру помочь Линдеманцу избежать последствий надвигавшегося суда. Линдеманс находился один в палате тюремного госпиталя. Снаружи дверь закрывалась на засов. Единственная оконца была заделана железной решеткой. Палата находилась на четвертом этаже. Обстановка явно не способствовала побегу. К тому же следует учитывать тот факт, что Линдеманс был частично парализован и вообще очень слаб. Однако, согласно официальной версии, смелый план побега почти удался. Сестре удалось пронести стальную пилу в палату Линдеманса. Этой пилой она собиралась перепилить толстые железные прутья и решетки, причем так, чтобы внешне они казались целыми. Но их можно было бы снять одним усилием. Эта сестра имела помощника по прозвищу «Поющая крыса», который отбывал короткий срок заключения. По ее просьбе ему позволили ухаживать за больными. Человек, который пытался перепилить прутья железной решетки стальной пилой, знает, какая это нелегкая работа, особенно если нельзя создавать шума. Сестры госпиталей обычно перегружены работой и не имеют ни минуты свободного времени. К тому же они всегда работают под наблюдением врачей. Однако в данном случае сестра имела столько свободного времени. Что часами пилила решетку в палате Линдеманса, не вызывая подозрений со стороны врачей. Конечно, сестра могла меняться с поющей крысой, но и тогда она должна была стоять около палаты на случай, если кто-нибудь войдет в палату неожиданно. Столько работы и никто ничего не заметил. Для тюремного госпиталя это было более чем странно. Вторую часть плана осуществить было значительно труднее. Заговорщики должны были решить, как Линдеманс после того, как он пролезет через окно, спуститься на землю. Ведь его палата, как я уже говорил, находилась на четвертом этаже. В этой части стены не было ни водосточной трубы, по которой Линдеманс мог бы спуститься вниз, не выступов.